— А что, бог салата действительно существует? — А почему он не должен существовать? Можно быть богом чего угодно. Главное, чтобы как можно больше людей в тебя верили. Ом резко замолчал. Интересно, понял ли Брута то, что он случайно сказал? Но голова Бруты была занята другими мыслями. — Это неправильно. Нельзя так относиться к людям, ведь... Ой. Бруто наткнулся на спину одного из поддиаконов. Отряд остановился, потому что остановился эфепский эскорт, но в основном потому, что по улице бежал человек. Он был довольно стар и во многих своих аспектах напоминал жабу, которую долго-долго высушивали. Что-то в его облике заставило бы вас вспомнить словечко «Шустрый», но в настоящий момент, скорее всего, напрашивались описания «В чем мать родила» и промокший до костей. Причем оба понятия полностью соответствовали действительности. Правда, он был в бороде. Такую бороду, как была у него, можно легко использовать как плащ-палатку. Нисколечки не смущаясь, человек пронесся по улице и затормозил у гончарной лавки. Гончара явно не взволновал тот факт, что к нему обращается какой-то голый и мокрый тип. На самом деле, никто на улице, не обращал на человечка ни малейшего внимания. — Будь добр, горжок номер девять и веревку! — рявкнул старик. — Сию секунду, господин Легебий! Гончар достал из-под прилавка полотенце. Старик с рассеянным видом принял его. У Бруты сложилось впечатление, что подобное происходит не в первый раз. А также рычаг бесконечной длины и надежную точку опоры. Продолжил Легибий, вытираясь. «У меня есть только то, что ты видишь, господин. Горшки и обычные хозяйственные товары. Аксиоматические механизмы сейчас в дефиците». «А кусочек мела у тебя имеется?» «Остался с прошлого раза», — ответил Гончар. Старичок взял мел и принялся чертить на ближайшей стене треугольники. Потом взгляд его случайно упал вниз. «Почему на мне нет одежды?» «Мы снова принимали ванну?» — спросил Гончар. «Я оставил одежду в ванне!» «Думаю, когда ты был в ванне, тебе пришла в голову очередная замечательная идея», — подсказал Гончар. «Правильно, правильно! Мне пришла в голову прекрасная идея, как перевернуть мир!» — воскликнул Легибий. «Простой принцип рычагов должен работать идеально». Осталось только уточнить технические детали. — Замечательно. Зимой можно будет туда, где теплее, — согласился Гончар. — Могу я одолжить у тебя полотенце? — ну и так твое, господин Легибий. — Правда? Ты забыл его здесь в прошлый раз. Помнишь, когда тебе в голову пришла идея устройства маяка? — Чудесно, чудесно. Легибий завернулся в полотенце, — и провел на стене еще несколько линий. «Замечательно! Я пришлю кого-нибудь забрать стену!» Он обернулся и, казалось, только что заметил Амниан, присмотрелся и пожал плечами. «Хм!» — только и сказал он, и зашагал прочь. Бруто подергал за плащ одного из эфепских солдат. «Прошу прощения, но почему мы остановились?» «Мы обязаны уступать дорогу философам», — пояснил солдат. «А кто такой философ?» — спросил Брута. «Тот, у кого хватило ума подыскать себе непыльную работенку, не связанную с подъемом тяжестей», — раздался голос в его голове. «Безбожник в поисках справедливой участи, которой он несомненно заслуживает», — ответствовал Ворбис. «Выдумщик заблуждений». Они слетаются в этот проклятый город, как мухи на навозную кучу. «На самом деле, все дело в климате», — пояснила черепашка. Ну, «Сам подумай. Если у тебя есть склонность выпрыгивать из ванны и бежать по улице каждый раз, когда в голову приходит блестящая идея, вряд ли ты захочешь жить в холодном климате. Если бы такие люди жили в холодном климате, они бы давно вымерли. Обычный естественный отбор, не более». Эфеб знаменит своими философами. Это даже лучше, чем уличный театр».